оказаться по ту сторону черты, утратить здравый смысл, который позволяет любому нормальному человеку видеть то же, что и все вокруг, и воспринимать увиденное так, как положено. Может, она и вправду сходит с ума? К счастью, Мамин задержалась в кабинете, чтобы просмотреть истории болезни нескольких пациентов. Увидев Перекошенное лицо Алисии, она сразу усадила ее в кресло, прямо в приемный. «Что с тобой?» «Мне надо срочно поговорить с тобой, мамин». Алисия задыхалась от волнения. «Хорошо, хорошо. Только сперва я приготовлю тебе липового чая». «Господи, ну и видок у тебя». Некоторое время спустя они сидели в кабинете мамин. Алисия немного успокоилась. В одной руке она держала сигарету, а в другой чашку с горячим чаем. Стемнело, и за окном улица Торнео уже превратилась в светящийся калейдоскоп рекламных огней, фар и светофоров. Настольная лампа бросала слабый свет на руки мамин, От ее сигареты к темному потолку спиральными поднимался дым. «В последнюю нашу встречу я забыла рассказать тебе одну вещь. А теперь мне надо рассказать тебе уже кучу всяких вещей». «История с городом продолжается?» Голос словно исходил от рук. «Я, по правде сказать, надеялась, что с этим покончено». «Нет, мамин. Послушай. Зато я обнаружила, что город — не просто и не только сон. По крайней мере, не только мой сон». Руки хранили молчание. На запястье слишком ярко сверкал золотой браслет. «Сейчас я постараюсь объяснить». Алисия сделала судорожную затяжку. А помнишь, в том городе была площадь с ангелом, и еще был мужчина с усами. На днях в книжной лавке на улице Фаре я наткнулась на гравюру с тем самым ангелом, и только что на перекрестке у светофора тип с усами, тот же самый, попросил у меня огонька. Тип с усами? Казалось, руки задумались. «Да, с виду какой-то бедолага». Алисия раздавила сигарету в пепельнице и тотчас полезла в карман куртки за следующим. «Самый заурядный тип. Именно такого видишь перед глазами, если надо представить себе бедняка. Ну, сама знаешь. Большая лысина, поникшие плечи. Скажем, Мелкий служащий, и жена им помыкает. Понятно. А что с ангелом? Это хромой ангел. Хотя на самом деле ангелов четыре. Четыре. Да, четыре ангела. По одному на каждой площади, на каждом краю города. Так описано в книге которую я отыскала в библиотеке. Там вообще все описано. Трудно поверить, но действительно описано, Мамин. Автор — итальянец, не зная, в каком веке он жил, но он, несомненно, побывал в моем городе. Там, в городе, из моих снов. Алисия вдруг умолкла, словно на миг обрела способность раздвоиться и послушать себя из соседнего пустого кресла, куда мамон свалила дюжину папок. И тут до Алисии отчетливо дошло, каким опасным курсом плыл ее корабль. Ведь их разговор выглядел далеко не безобидно. «Мамон!» — застонала она. «Я сошла с ума?» Руки покинули конус света. Тень мамин обошла письменный стол...